что тот сумеет преодолеть любые препятствия. Да, где пройдете вы, чужеземец погибнет. Неужели вам не страшно вести на верную смерть других? Попробовал он зайти с другого конца. — Я никого не веду за собой, — бестрепетно ответил Норбу. У нас одна дорога, но разные цели. Каждый вправе следовать собственным путем, и никто ни за кого не в ответе. Возразить было нечего. Норбурим поча ни на шаг не отступил от духа и буквы буддийской этики. — А если чужестранцы одержимы злой волей, — решился высказать предположение старик, — если они принесут гибель многим живым существам? — Я не почувствовал этого, — твердо ответил Йог. — Но это чужие люди. Он знает наш язык. Душа не нуждается в языке, он знает наш закон. Знать — это значит жить. Мало просто помнить четыре высокие истины, ведь даже птицы запоминают слова, как живут эти люди. По-своему. Но он уважает наши обычаи и всем сердцем тоскует о нашем прошлом. «Завидую вашей способности читать сердца». Хранит ли он в себе три сокровища? Столкнувшись с твердой уверенностью Йога Верховный немного успокоился. Первоначальная неприязнь постепенно уступала место любопытству, спросив о трех сокровищах Будди.